глава вторая. На День Всех Святых, 22 марта, во дворце случился знатный переполох. Около полудня какие-то отдаленные глухие удары, словно раскаты далекой грозы, стали доноситься до слуха всех, живущих в Петербурге и его окрестностях. Заслышав бухающие удары, Екатерина вздрогнула, побледнела и подняла глаза на Вяземского и других, кто сидел и стоял вокруг ее невысокого стола за которым совершала государыня свой малый туалет кананада едва могла выговорить императрица так близко неужели маркиз послать узнать что такое осведомился уберпрокурор сената вяземский обеспокоенно переглянулся с суворовым который тоже присутствовал на приеме оба встали подошли к окну ну что там Екатерина сжала веер побелевшими пальцами. Другие придворные тоже выглядели не лучшим образом. Трясущиеся руки, бегающие глаза. Совсем недавно пришли сведения о падении Тюмени и Уфы. Хоть Екатерина повелела держать в секрете военные неудачи на Востоке, шило в мешке не утаишь. Государиня овладела своим испугом и с напускной бодростью в голосе произнесла «Да что вы, друзья!» То, небось, флотский салютует чему-нибудь. Пошлите Александра Алексеевича узнать, да поскорее. Вяземский согласно кивнул, вышел на минуту. Придворные тоже потянулись на выход. Екатерина же приказала, как ни в чем не бывало, продолжить свой туалет, попутно беседуя с Суворовым. — И что же цесарцы все так же войной грозят? — Истинно так, Ваше Величество. Согласно кивнул глава тайной экспедиции. — Аппетиты их растут. К Бухаресту и Белграду требуют Софию. — А царь царьград им не потребен? — желчно усмехнулась Екатерина. — Мы сейчас не в той диспозиции, чтобы торговаться, — опустил глаза Суворов. — Дела у Румянцева все хуже. В Константинополе голод. Через день восстания Черни. Растянутые коммуникации по всей Валахии атакуют башебузуки. — Надо снимать осаду. — Ведь прорвались же в город Спиридов и Хметьевский. — Кстати, Александр Алексеевич, — обратилась императрица к вернувшемуся Вяземскому, — ты заготовил указы о награждении наших моряков? — Сегодня будут готовы. Оберпрокурор опять подошел к окну, стал смотреть в сторону Петропавловской крепости. — Не тяните с ними, нам нынче очень нужны русские победы. За окном вновь раздались бухающие удары. — Похоже, на взрывы бомб, — задумчиво произнес Суворов. — Господа, господа, — Екатерина обвела взглядом царедворцев, — прошу сосредоточиться на текущем вопросе. Василий Иванович, что слышно об армии Долгорукова? — Приказы все отосланы еще прошлым месяцем. Суворов встал, подошел к Вяземскому, краем глаза взглянул на улицу. На набережной суетился народ, бежали торговцы, скакали коногвардейцы. Василий Михайлович лично выходит из Крыма с полками в сторону Ростовской крепости. Оставил Ахтырских гусар и два батальона под командованием бухостова у реки Калала сторожить Едичанскую Орду. Ежели все будет по плану, к июлю выйдет к Москве. — Когда у нас шло все по планам? — тяжело вздохнула Екатерина. — Донские казаки с ним? — С ним, — покивал Суворов. А Пасху я имею на их счет. Императрица тоже встала, подошла к окну. Теперь все трое смотрели на суету на набережной. Эти донцы — первые воры. Не ты мне, Василий Иванович, докладывал, что они сносились с маркизом и даже были у него наказания? Платов их вот как держит, — Вяземский показал сжатый кулак. Надо идти. Екатерина прислушалась к шуму во дворце. Не то эти зайцы разбегутся в панике по всему городу. Императрица вымученно улыбнулась, и потом, к ожидающим ее напуганным придворным в аванзал, вышла спокойная, ясная, даже веселая. И, глядя на эту удивительную женщину, все воспрянули духом. Наконец прискакал посланный гонец, сразу за ним явился генерал-полицмейстер Петербурга Чечерин. «Успокойтесь, Ваше Величество, врагов не видно». это несчастье вышло небольшое видно уж господь попустил в арсенале на выборгской стороне огонь заронил кто то до сотни бомб снаряженных взорвало на воздух а погреба веер в руке екатерины треснул порох там все цело государынем и не убило никого один солдат сгорел видимо он трубкой огоньни заронил покарал его бог все цело стекла повыбило дело пустое Ну, слава Богу, не попустил Господь. в Ваше Величество, ко мне подошел Почиталин, наклонился к уху. Вас барышня ожидает на архиерейском подворье. Что за барышня? Мне предстояло еще несколько важных встреч в городе и совершенно не хотелось тратить время на поездку. Она не назвалась? «Ну, а выглядит как...» «Тоже затрудняюсь сказать», — замялся Иван. «На лице вуаль, молодая, точно из дворянок, породистая такая, осанка, голос». «Ладно», — я заинтересовался. «Не будем заставлять даму ждать». До подворья мы добрались быстро, и я тут же пошел в кабинет. Но у дверей меня остановил хмурый Никитин. царь охолони, мы ее досмотрим поперву». А вдруг у нее с собой пистоль, алькинжал отравленный? В комнату сначала зашли оба младших Творогова. Через пару минут озадаченные парни вышли обратно. — Да нет у нее ничего с собой, — произнес Игнат. — А под платье лезть мы постудились Парни опустили глаза в пол. Афанасий крякнул. — Я сам. Никитин вошел внутрь и сразу раздался молодой гневный возглас. — Да что вы себе позволяете? Тут уж я не выдержал, зашел в кабинет. Там у окна стояла княжна Агата Курагина, собственной персоной. Никакая вуалетка не могла спрятать прекрасные голубые глаза, которые сейчас метали настоящие молнии. «Афанасий, астефнос!» Я сел за стол, приглашающий указал на один из стульев, что стояли рядом. Никитин тяжело вздохнул, вышел. Агата сняла вуаль, уселась и вызывающе на меня посмотрела. Я тоже принялся разглядывать княжну. В прошлую нашу встречу девушка, отсидевшая в казанской тюрьме месяц, выглядела бледной, осунувшейся и заплаканной. Нынче Курагина имела румянец, округлилась во всех нужных местах, одета просто в синее дорожное платье, шаль и шляпку. Разве вы не должны быть в ссылке в Челябе? Первым начал я беседу. «Должна, но я сбежала». Агата опять ожгла меня взглядом. «Неужели?» Я лишь поднял бровь, отдавая инициативу в разговоре. «Ваши царь-батюшка, казаки перепились на первом же Ямском дворе. Уехать оттуда не составило труда». «И что вам угодно?» Коротко поинтересовался я. «Вряд ли желаете вернуться обратно». — Я совсем чуть-чуть не застала вас в Казани, следовала с ямщиком по Волге, но ледоход нас застал у Лысой горы. — Это там, где стоит древнее городище? — Именно. Там тысячу лет назад жили савраматы, а позднее сарматы. — Откуда вы знаете? — Разговор становился все более интересным. — Если бы вы соблаговолили принять Иоганна Фалька, презрительно усмехнулась Агата. то знали бы, что он изучал городище у Лысой горы. Фалька, как и других полезных людей, я уже вызвал из Казани. Они должны были прибыть в Нижний, Волгой, сразу после окончания ледохода. — Сударыня, вы впустую тратите мое время. Я начал раздражаться. — Мне позвать обратно охрану? Ваш приговор никто не отменял. Вас сейчас отправят обратно в Челябу на поселение. агата смутилась Опустила голову. «Я сбежала не просто так. Отец, он не выживет на соляных промыслах». «Ясно». Творогов определил старого князя добывать соль. «А судьба Державина вас не интересует? Я все еще не мог принять решение, что мне делать с Курагиной. Сослать повторно? Она была среди активных заговорщиков, ни секунды не раскаивается. Так ведь опять сбежит». Гавриил Романович умер в моих глазах. Агата подняла голову, твердо на меня взглянула. Какая пошлость! Петь бунтовщику и самозванцу гимн сэшафота! Что ж, я резко встал. Вы только что повторно приговорили своего отца. Курагина сломалась, заплакала, попыталась упасть в ноги. Я подхватил девушку, усадил обратно на стул, подал платок. нора свой мужу будешь показывать я перешел на ты это если тебя еще кто то возьмет в жены от лысой горы как добиралась окольными дорогами агата вытерла слезы взглянула на меня с надеждой а ежели бы повстречали башкир ты представляешь что они бы с тобой сделали сидела бы в челябе учила бы детей в школе нет сбежала я все никак не мог принять решение Поэтому, по мудрому управленческому правилу, никогда не давать просителям все и сразу, отложил его. Позже решу, что делать с твоим отцом. Отказное письмо он же не подпишет? Агата замотала головой. Вот упрямцы. Пойми, нынче все по-другому. Россия поднялась с колен. Это такая буря, которая сметет на своем пути все. Княжна смотрела на меня непонимающе. Как там у Державина? Я нагло вложил в уста поэта стихи Лермонтова. «Из зарева окрасит волны рек, в тот день явится мощный человек, и ты его узнаешь и поймешь, зачем в руке его булатный нож». «Это про вас Гавриил Романович написал?» — удивилась Агата. «Про всех нас». Отказался я от лавров. «Ладно, все без толку Есть где встать на постой в городе?» «Нет». Княжна помотала головой. Васька-то по домам расквартировались. Я пока ехала, видела, что все дворянские усадьбы до да дворцы заняты. Наш дом поди тоже. Оставайся пока тут. Я тяжело вздохнул. У меня опять было плохое предчувствие. Я скажу жану выделить тебе комнату на подворье. Потом решу насчет отца. Сразу после Агаты я позвал к себе Шишковского. Тот был бледен, под глазами круги. Работал всю ночь. Новый заговор — это просто вопрос времени. Я позвонил в колокольчик и велел Жанну заварить нам крепкого кофе. Пущай, Агата поживет в доме, а ты приставь за ней следить. Пройдет неделя, другая, кто-то дообъявится. Сделаю. Коротко ответил Степан, потер глаза. Сегодня ночью устроили облаву в городе. 320 человек дворянского сословия обоего пола схватили. Половину горожане сами нам сдали. Допросили пока не всех. Какие насчет них распоряжения будут, Ваше Величество? Я подумал, что дворяне как рабочая сила не слишком полезна. Мало кто из них владеет нужными мне ремеслами. Но бездельников кормить тоже не вариант. Отправляем мужчин пока в Кремль, на разборку пожарища и развалин. Если там найдется инженер, ко мне веди. Хотя вряд ли. Немощных будет такие. Направь точить обувку солдатскую. Женщин содержать от мужей отдельно и направить в работные дома. Я договорюсь об открытии с нижегородскими тузами. Пущай шинели шьют для армии. Вот так и появляются в истории трудовые армии. Перемрут? Махнул рукой Шишковский. Больно нежного обхождения баре пошли. Чем ближе к столицам, тем нежнее будут, — засмеялся я, глядя вопросительно на толстый фолиант, что Степан держал в руках. — Это бархатная книга, — пояснил дьяк тайного приказа, — захвачена нами в дворянском собрании. — Ага, знаменитая родословная книга знатных дворянских фамилий Нижегородской губернии. — Нужные выписки для наших дел мы уже сняли, — Шишковский замялся. Можно было бы прилюдно сжечь, а ли еще как ознаменовать новые порядки? Нет, сделаем еще лучше. Я взял в руки увесистый том, распахнул его посередине, вышел из кабинета в приемную и бросил на пол перед входом. Канцелярия во главе с Ваней Почиталиным вопросительно на меня уставилась. — Это бархатная книга Барри, — пояснил я в ответ на недоуменные взгляды. Пусть все, кто приходит ко мне, вытирают об нее ноги. Теперь глаза у канцеляристов стали квадратные. Некоторые пооткрывали рты. Да, вот так, железной рукой, мы будем продвигать бессословное общество. — Приедет Новиков? — произнес тихо подошедший Шишковский. — Надо бы ему указать, прописать сию шутку в ведомостях. — Точно. Пусть в Питере почитают и посмеются. Очередное заседание старейшей московской масонской ложи проходило прямо в городской ратуше, как называли бы это заведение немцы. Впрочем, здание земского приказа, расположенное на Красной площади, было не только прибежищем московского самоуправления, но и домом для первого российского университета. Увы, по сравнению с горячо любимым Лейцепским, Московский университет показался Радищеву убогим, маленьким, малолюдным. Еще раз он убедился, насколько отстала Россия на пути просвещения. Александр вообще-то не собирался надолго задерживаться в Москве и тратить время на пустую, выспренную болтовню в ложе. Но его закадычный друг и сокурсник Петр Челищев категорически настоял на визите вежливости. По его словам, там должны зачесть письмо Новикова, якобы послание масонам России от воскресшего из небытия царя Петра Третьего. Сам Челищев с трудом вырвался из расположения отдельного батальона Томского пехотного полка, поручиком в котором он был с начала этого года. Александр опять мысленно покривился. Что за бездарное использование человека, на обучение которого в Саксонии... Казна потратила значительные средства. Пять лет штрудирования римского права и прочих наук для Челищева закончились глупой шагистикой на плацу. Неужели в России мало безграмотных дворян, желающих сделать воинскую карьеру? Зал собраний на втором этаже здания был оформлен в полном соответствии с масонскими канонами. Черно-белые плитки пола, потолок, усеянный изображениями звезд, Две колонны при входе в зал. Единственное, что не соблюдалось, это геометрия расположения трона председательствующего. Он был не на востоке, а на юге, судя по солнечным лучам, льющимся через окно. Зал был полон. Пока заседание не началось, разночинный народ гудел, переговариваясь. Как и во всяком большом скоплении народа, складывались группки по интересам. Молодежь отдельно, старики отдельно, а люди зрелые концентрировались вокруг князя Николая Васильевича Репнина, масонский фартук которого выглядел очень невзрачно на фоне золотого шитья и орденских звезд его генеральского мундира. Наконец прозвучал сигнал, и церемония началась. Досточтимым мастером ложи был профессор математики Иоганн Рост. Примечателен он был не только тем, что прекрасно излагал физические и математические начала наук для студиозов, но и тем, что ввел весьма успешную коммерцию. Будучи акционером и агентом голландско-российской компании, Иоганн сколотил очень большое состояние. Собрание быстро покончилось текучкой и перешло к главной теме – тайному посланию Николая Ивановича Новикова братьям-масонам. Зачитывать его стал сам досточтимый мастер. Высокопросвещенный и высокодостойный начальник, достойные и просвещенные братья мои, с радостным сердцем оповещаю я вас, что всемогущий и всемилосердный Триединый Бог в своей бесчисленной щедроте и милосердии явил волю свою и посылает Отечеству нашему помазанника своего благословленного всякими добродетелями и преисполненного тайного знания. Иоганн прервался, внимательно и строго посмотрел в зал. Присутствующие почтительно молчали. Профессор продолжил. «Благодарю и прославляю всемогущую десницу Спасителя нашего, что даровал мне недостойнейшему, Уразуметь замысел посланника сего к пробуждению Отечества нашего, покрязшего в невежестве и скверне духовной. И во исполнение пути предначертанного я просвещенным братьям своим пишу призыв к деятельной помощи во исполнении чаяний и надежд наших. И прошу всем разумом своим и знаниями воспомоществовать в совершенствовании декларации, коя будет оглашена в Москве летом этого года». Какой хитрец этот Новиков, — подумал Радищев, переглянувшись с Челищевым. Ни разу не упомянул имени Петра Третьего, но всем все понятно. И какой наглец этот Пугачев уже объявить о своем восшествии в Москву. Или это признак авантюризма, или свидетельство силы. А председатель продолжал зачитывать письмо. «Посланник постановил, а я довожу до вас. Внемлите». Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. Зал насторожился. Все это было очень созвучно идеям масонства, но считать Пугачева ожидаемым посланником? Каждый человек имеет право на жизнь и на свободу. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех их видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающим его достоинство обращению и наказанию. Напряженное внимание зала нарастало по мере чтения текста и взорвалось еще до окончания чтения. Эпицентром взрыва был князь Репнин. Какое лицемерие и ложь! Вскочил он со своего места, звеня шпорами, медалями и блестя золотым шитьем. «Этот самозванец и князь тьмы только и творит, что пытки и жестокие насилия на своем пути. Веселицы и плахи его путь украшают. Вы что, не видите, что не свободу он несет, а только новую тиранию и иго похлеще Батыевского, иго черни невежественный и чуждой всякого просвещения?» Устами гнусных своих холопов он дурачит нам головы. Не может быть никакого созидания с берегов яика, только тьма и разрушение. Истинный свет просвещения и свободы сияет нам из Европы, и мы совершим разрушительную глупость, если пойдем на поводу этого приспешника сатаны. Далее собрание превратилось в скандал на базаре. Даже досточтимый мастер не смог успокоить своих подопечных. Более того, Он в эту свару ввязался с пылом молодого, когда ему в лицо бросили обвинения в крепостничестве. «Да я хоть завтра всех освобожу!» — кричал он в ответ. «И поверьте, никто не уйдет от меня, ибо лучших условий для работников никто в Москве не установил еще». Дело перешло уже во взаимные оскорбления, и даже вызовы на дуэль, Радищев с трудом удержал Челищева от подобной глупости. Наконец князь Репнин с группой прихлебателей покинул заседание, громко стукнув дверью. Чтение декларации прав человека и гражданина продолжилось и позже вылилось в бурную дискуссию, уже намного более деловую и содержательную. Около четырех часов текст документа разбирали на части и спорили о формулировках. В итоге просвещённое собрание родило письмо с возможными правками к документу и возник вопрос, кто его отвезет. «Досточтивый мастер, братья!» — поднялся Радищев. «Я готов и лично этого хочу отправиться к Петру Третьему в Нижний Новгород и передать ему наше послание». С этими словами он склонил голову и услышал сначала одиночные, а потом все ширящиеся аплодисменты. «Благодарим нашего брата за предложение и благословляем на этот путь!» — торжественно провозгласил мастер, обнял александра и шепнул ему на ухо у меня для вас будет еще одно послание от одной высокородной персоны сделайте все чтобы письмо попало к адресату и не в чьи иные руки расставаясь с радищевым после собрания челищев вдруг встрепенулся и решительно заявил александр я поеду с тобой в Нижний». уверен переспросил радищев это может привести тебя на плаху или, к счастью, созидания нового мира. Такой выбор дается только раз в жизни, и я его сделал. Читать долго будет. Дело такое. Писал я посланнику о некой комиссии. Вот боремся мы с Пугачевым, а у него инвенции военные, то ли от французов, то ли от Фридриха. «Нам так аж потребны хорошие оружейники, англичане. У меня и списочек есть, кого и откуда вызвать надо. Присрочно!» чернышов протянул Екатерине лист бумаги с фамилиями. «Там, по закону ихнему, — продолжал генерал, — таким мастерам от королевских заводов отъезжать нельзя. Да за большие деньги, ежели умеючи подойти и бросить службу, соберут там некоторые секретные инструменты, и машины небольшие, которые нам тут очень нужные, и потихоньку к нам переберутся. Я о них и писал Мусину Пушкину. Депеши? Шифрами? Да, да, то есть, нет, зачем? Почтой? Письмом, как обычно. Екатерина осуждающе покачала головой. Но чернышов занятый своей мыслью, не заметил этого и продолжал. Что ж я получаю в ответ? Выговор по всей форме. Мне, от него. Пишет то, о чем я и сам знаю, что невозможно проделать ничего из требуемого ибо в Англии то запрещено, сё запрещено, и пишет, каково мне будет, если прочли на почте письмо и королю сказали, чем посол русский промышлять намерен. Потом целую проповедь прибавил. «Что бы, — спрашивает Пушкин, — тут в Петербурге сказали, ежели бы сэр Уайтворд стал русские секреты увозить, закупать людей?» Верно, не похвалили б за то. Дальше пишет, что про все теперь известно в министерствах, и ежели бы он пошел на отвагу, ему все равно не удастся затея. Теперь смотрение усиленное будет за всем, что нам надобно. Что ты на это скажешь, матушка? Как он посмел писать такое мне? Да-да, нехорошо. Плохо для нас с тобой, генерал. А что делать знать желаешь? На сей раз уступи ему». Алексей семёнович там давно живет, порядки хорошо знает. Потом и попросим снова все наладить, как суматоха теперешная забудется. Потерпим, подождем. Да времени ждет, государыня, пугач что нижний взял. Пускай взял. Орлов ему у корот даст. Знаешь, присловие русское, тише едешь, дальше будешь. От места, от своего, да не от цели. Ну, подождем. И совсем насупясь, Чернышов медленно стал прятать документы в карман мундира. — Вот какой вы неуступчивый сегодня, генерал! — по-французски начала Екатерина. — За это я вам секрет открою, большой. — Конец скоро, маркизу. Помнишь, как я пустила к нам иезуитов беглых? Граф кивнул, взял из табакерки понюшку. — Так вот, потравят они Пугачева. Уже ихний генерал дал команду своим людишкам при маркизе. — Ах, как славно! — воодушевился Чернышев. — Эдак нам и делать ничего не надо будет. Третий казанский полк был расквартирован в деревне Ляхово, примерно в восьми верстах от Нижнего Новгорода. Сам полковник и его офицеры поселились в реквизированном в казну имении Летицких, коим и принадлежала эта деревня. Болг же, не отягощая обывателей, обустроил палаточный городок за околицей. Хоть погода была еще прохладная, но армии, прошедшие зимними маршами от Оренбурга до Нижнего Новгорода, весенние холода за беду не считались. А вот весенняя грязь была проблемой. Снега активно таяли, обнажая пожухлую прошлогоднюю траву и открывая копытам и башмакам ленты тропинок и дорог. Разумеется, грунтовых, ибо дорог с твердым покрытием в России этого времени не было вообще ни одной. И это проблема, которую мне тоже придется решать. Хвала шотландскому инженеру Мак Адаму за его технологию недорогих щебеночных шоссе с правильным профилем дорожного полотна. Вся викторианская Англия была покрыта дорогами по его методу, а хорошие пути сообщения – это допинг для экономики. Не только сухопутные, но и речные, и железнодорожные. Но до последних, впрочем, дело дойдет еще не скоро. Формирование Министерства путей сообщения у нас еще впереди. А пока стрелковая рота, дружно маршируя, разбрызгивала грязь новенькими башмаками, направляясь на большое поле, где ее уже поджидала сотня казаков Каргина с ним самим и с командиром всей моей кавалерии Овчинниковым. Выглядели солдаты необычно для этого времени. Головы их покрывали сшитые в казани кепи с длинным козырьком и опускающимися ушами по типу немецких образца 1943 года. Такой головной убор был, конечно, не так красив, как треуголки или кивера, но достаточно функционален и, главное, предельно дешев. Шинелей рота не взяла, ибо предстояло много бегать, А фасон курток был позаимствован от русской формы конца XIX века. Штаны тоже были необычны для этого времени и представляли собой классическое галифе, хотя назвал я их на английский манер – бриджи. Крайне дешевая, удобная для носки и гигиеничная форма. Все эти нововведения начались еще в Оренбурге. Тогда испуганные дворянки, прячась от страшного меня за спиной Тани Харловой, старательно краили и шили первые опытные образцы новой формы. В Казани же все было поставлено уже на соответствующую возможностям этого времени мануфактурную основу. Шинели и куртки шили по установленной таблице типоразмеров, используя стандартные лекала, выработанные хардловскими портнихами. До выступления на Нижний Новгород я не успел накопить нужное количество нового обмундирования, для переодевания даже одного полка и выдвинулся в старом Екатерининском, а то и вовсе в армяках и лаптях. Но мануфактуры, по моему приказу, снабженные керосиновыми лампами, работали длинными 12-часовыми сменами, и снабжения с формой, порохом, новыми ружьями уральской выделки был вслед мне отправлен, хоть и с задержкой. Шел он, опасаясь вскрытия Волги не по льду, а по зимним дорогам губернии, и дошел буквально накануне. К сожалению, новой формы и обуви было на экипировку всего одного полка, и я выбрал полк Крылова, именно потому что ему предстояло участвовать в необычных учениях. Командиры роты, громко командуя с сильным польским акцентом, построили своих солдат в шеренгу. Суть предстоящего опыта до них довели заблаговременно, но дело-то непривычное, люди волновались. Казачки, весело шутям распределились перед цепью и скинули пехоте постромки. Попарно ухватившись за них, солдаты замерли в ожидании команды. Раздался залихватский свист Овчинникова, и под его крик «Пошли!» цепь тронулась шагом. Ускорялись постепенно. и солдаты старались попасть в темп движения с лошадью. Скорость нарастала, и шаг уже вполне сменился бегом. Остатки снега и вода полетели из-под копыт лошадей и из-под башмаков пехоты. В таком темпе, сохраняя равнение, цепь конных и пеших побежала вдоль речки Рахмы. Я скакал рядом и наблюдал, как тот тут, тот там спотыкаются и бросают по стромке солдаты. Двое даже с размаху шлепнулись на землю под дружный хохот остальных. Ничего, первый блин, конечно, комом. Посмотрим, что будет дальше. Цепь остановилась у межим, развернулась и двинулась обратно. На этот раз темп был взят выше, число споткнувшихся и упавших возросло, но из сотни солдат, семьдесят, вполне подстроились под ритм, и летели рядом с лошадьми со скоростью спринтеров на стаерской дистанции. Порядевшая цепь развернулась еще раз и снова преодолела поле. Упавших было сравнительно немного, но зато падающие поднимали тучу брызг и некоторое время катились по земле с большими последствиями для своего внешнего вида. После пятой попытки в строю осталась ровно половина пехотинцев. но оставшиеся летали по полю с немыслимой для человека скоростью. — О ейку! — выругался поручик. — глупый помысел. Только полова желни же есть на ногах. — Вы не правы, Анджей, — возразил Крылов. — Идея не глупая. И половина солдат удержалась на ногах без всякой привычки. Уверен, что через неделю большинство не будет испытывать трудностей в беге на постромках, а меньшую часть совершенно неспособных. Мы будем сводить в отдельные роты. Я вмешался в разговор пехотных офицеров. Я мыслю, что мы вообще будем их переводить в один полк, который такому способу бега учить не будем совершенным. А в остальных полках такую затею введем как обязательную. А сейчас, поручик, постройте своих людей. Пока поручик собирал своих солдат, некоторые из которых бродили по полю в поисках слетевших кепи и потерянных ботинок, Я обратился к Крылову. «Как вам этот офицер? Справляется ли?» Крылов посмотрел вслед своему подчиненному и ответил. «Как вам сказать, Ваше Величество? Дело свое знает, батальон тоже может потянуть». Я почувствовал какую-то недосказанность в словах полковника и переспросил. «Значит, всем хорош или есть какое-то «но»?» Крылов невесело ухмыльнулся. «Есть, конечно, как не быть». Что он, что его соплеменники к солдатам относятся не так, как вы заповедуете. Скотина они для них. Анджей, конечно, справный офицер, но жалеть солдат в бою точно не станет. Русские убивают русских, что может быть лучше для полякам Горько произнес полковник. Я не нашелся с быстрым ответом и тронул коня к выстроенной роте. «Спасибо за службу, чудо-богатыри!» Рявкнул я беспринципно с плагиатив Суворова. Солдаты стащили шапки поклонились. Я мысленно поморщился Пора внедрять привычное мне воинское приветствие. Вижу, что испачкались, но баня вас ждет в деревне, а от меня вам всем за старание бочонок пива, а после парной самое то. Солдаты засмеялись, а я махнул рукой, и один из казачков моего конвоя отстегнул от своего седла и передал ближайшему капралу двухведерный бочонок. — А скажите-ка мне, молодцы, легко ли бежать было? Солдаты переглянулись, и один из самых бойких ответил. — Да чё тут трудного, батюшка-государь? Дома так бывало, бегали по малолетству. Но токмо босиком, а то лапти в клочья разлететься могли. — А как вам обувка? Добрая ли? Жалобы есть? — Добрые башмаки, спасибо, государь. Загудели солдаты, и я преисполнился чувства удовлетворения. Ведь вопрос обуви выпил у меня крови намного больше, чем пуля Нейслера и все шинели с кепками вместе взятые. Пришлось давить авторитетом на мое полковое начальство, привыкшее, что солдатам выдается только материал, а точают обувку они сами в полках. Конечно, при таком способе обувь получается строго по ноге. Но времени на ее изготовление тратится очень много, и долговечность такой самодельной обуви была крайне сомнительная. Я же заставил казанских сапожников сделать 15 стандартных колодок для ботинок с различием правой и левой ноги. И опять пришлось спорить с консерваторами. Их аргументом было то, что симметричная обувь равномернее изнашивается. Солдаты якобы меняют ботинки с ноги на ногу, и те живут дольше. На это я ответил тридцатью двумя коваными гвоздиками с крупной шляпкой, которые густо набивались на толстую кожаную подошву. Я не сомневаюсь, что из железа сотрется. Но, во-первых, не так скоро. И, во-вторых, заменить подбой проще, чем подметки чинить. Ну и вишенкой на торте был стальной вкладыш – геленок, известный еще как супинатор. Этот элемент обуви был изобретен в конце XIX века и стал ее непременным элементом. Он радикально разгружал стопу человека, облегчая длительное хождение и сохранял форму обуви, особенно женской на высоком каблуке. Кстати, на супинаторы ушла вся сталь от пехотных шпаг, но в солдатских ботинках от этой стали намного больше пользы, чем на перевязи. Зато теперь я имел обувь, опережающую время лет так на 100 И последним нововведением, связанным с обуванием моей армии, были обмотки. Вообще-то анучи известны с седой древности, неизменный спутник лаптей. Но есть нюанс. Анучи наматывались на ступню и голень. А у моих солдат ступню обматывала портянка, а обмотка только голень. Это было стандартом военной обуви в обеих мировых войнах, если, конечно, не хватало ресурсов на сапоги, как раз мой случай, ибо есть у меня ощущение, что в будущем придется обывать полумиллионную армию.